Ничего, что допускало бы такой подход. «Как и мы, шеф», — сказал Джина. «Но, как вы сказали, это мог быть бывший заключенный, который затаил обиду, или псих, сбежавший из лечебницы, или кто-то еще. В данном случае серийные убийцы — не единственные, у кого могут быть отклонения, скажем, на сексуальной почве. Пресса вцепилась в эту тему, потому что им нужны рейтинги. Вот в этом и разница между нами и прессой». Они сразу же перепрыгивают к выводам, а нам приходится ждать, пока не появятся факты. Малкерсон кивнул, закрыл папку с последними за вечер отчетами и сунул ее в ящик стола. Он никогда не держал на своем девственно чистом столе ничего, что не имело отношения к предмету его занятий, в данный момент включая семейные фотографии, которые аккуратно стояли на отведенной им полочке в книжном шкафу. «Утром у вас появилось что-то новое для меня?» Моготса кивнул и положил на стол толстую бумажную папку, чувствуя себя едва ли не виноватым за ее содержимое. Копии предварительных отчетов криминалистического отдела и отдела по расследованию убийств. Малкерсон устало посмотрел на эту кучу бумаг. «Вы можете кратко изложить мне что нового?» Моготса открыл свою папку и стал бегло перечислять пункт за пунктом. Все пули 22-го калибра и баллистики работают с ними. К полудню мы уже что-то будем знать. Есть кое-какие следы, но оба места преступления настолько затоптаны, что Джимми Грим сомневается, удастся ли что-то вытянуть из них. Кроме того, вчера после того, как мы ушли, криминалисты нашли следы крови, которые соответствовали группе крови Тоби Майерсона, а также его перчатку. «Так что теперь мы представляем, как все это было», — продолжил Джина. Томи Дитон был впереди Майерсона на лыжне, а киллер ждал его за деревом и неожиданно в упор выстрелил в Дитона, когда тот появился из-за деревьев. Майерсон увидел, что в его друга стреляют, сорвал перчатку и схватился за пистолет. Но то ли убийце повезло, то ли он был метким стрелком, но пуля попала ему в правую руку, чем и объясняются следы крови. Майерсон смог на лыжах добраться до другого края поля, что без сомнения было подвигом, учитывая, что выстрел перебил ему кость. И тут он получил еще одну пулю в затылок, может, как раз в том месте, где из него сделали снеговика. Скорее всего, пуля мгновенно парализовала его. Несколько секунд Малкерсон молчал, представляя себе сцену, которую ему только что описал Джина. Его ледяная скандинавская маска осталась без изменения. К сожалению, в этой сцене больше всего меня беспокоит, что она никоим образом не опровергает версию серийного убийцы. Строго говоря, возможно, подтверждает. «Чем, шеф?» — спросил Магодцы. «Морковками». Моготси улыбнулся ему. Под покровом элегантного костюма и невозмутимой сдержанности — Шеф продолжал оставаться сыщиком, живым и умным, с мышлением настоящего копа. «Хорошая мысль, сэр. Многие возят с собой в багажниках веревки для непредвиденных случаев, а вот морковок никогда не встречалось». «Кто бы это ни был, он собирался делать снеговиков». На панели телефона мигнула лампочка. «Прошу прощения, джентльмены, минутку». Неизменная любезность шефа вызвала у Маготси улыбку. Он увидел, как Малкерсон, ответив на звонок, потянулся за новым блокнотом. Казалось, он невыносимо долго, ничего не говоря, лихорадочно набрасывал какие-то заметки на листке бумаги. «Я немедленно приму меры, шериф», — сказал он, наконец. «Так уж получилось, что в данный момент детективы Магоцы и Ролсет находятся в моем кабинете». «Если вы останетесь на линии, я сейчас включу громкую связь». Он нажал кнопку, и Магоцы заметил, что сейчас шеф куда бледнее, чем несколько минут назад. «Это шериф Айрис Рикер из округа Дандас». Джина кивнул. Это имя он видел в газетах несколько месяцев назад. «Свежеиспеченный шериф, подсидевшая прежнего». «Правильно». «Так вот, у нее появился свой снеговик. Вы должны выслушать то, что она собирается сказать». Он кивнул Моготса, который придвинулся поближе к телефону. «Лео Моготса слушает, шериф Рикер. Шеф сказал, что у вас там еще один из наших снеговиков».